Глава 28 Он больше не стоял перед детским садом. Марлис не видела его, о чем очень сожалела. Однако на следующий вечер он позвонил Карле домой и уже по телефону обратился к ней на «ты». «Это Альфред», — сказал он, и голос его был каким-то деревянным, словно он никогда не произносил своего имени, а если и произносил, то очень редко. «У тебя сегодня вечером найдется время?» я бы хотел тебе кое-что показать». «Да, конечно, у меня есть время», — сказала Карла, ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Оденься потеплее и надень удобную обувь. В половине восьмого я буду у твоей двери». Прежде чем она успела хоть что-то сказать, он уже положил трубку. Вообще-то она собиралась ходить в кино, но сейчас это было уже невозможно. Половина восьмого. Оставалось два часа, А ей еще надо было принять душ, вымыть голову, одеться, чуть-чуть подкраситься и строить догадки, что же он хотел ей показать. Звонка такого рода она никак не ожидала. Она подумала, что он похож на коня, который с неохотой дает вывести себя из стойла, а перед дверью конюшни вдруг ни с того ни с сего срывается в галоп Она разделась и пошла в душ. И, стоя под струйками теплой мягкой воды, раздумывала, готова ли с ним переспать, если до этого дойдет. Она хотела определиться заранее, чтобы не пришлось принимать решение в последнюю секунду. Пойдут ли они к нему в его квартиру? Подруга когда-то сказала ей, «Если ты хочешь переспать с мужчиной, которого не знаешь, то сделай это в его, а не в своей квартире. Если он действительно окажется таким, что захочет что-то с тобой сделать, то потом у него в собственной квартире будет проблема». Как поступить с твоим трупом? А из твоей квартиры он просто смоется. И это он знает точно. Он, может, захочет убить тебя, но ему не захочется неприятностей, поэтому в его квартире ты будешь в большей безопасности. Да, она согласна переспать с ним. Его послала судьба, и она чувствовала себя по-настоящему живой, чего давно уже не испытывала. Она тщательно вымылась, натерла тело кремом, и побрызгалась нежными, но интенсивными духами, которые ей два года назад подарила сестра со словами «Неприметным цветочкам, растущим под забором, нужен сильный запах, чтобы привлекать пчел». А потом ей понадобилось четверть часа, чтобы решить, надевать ли трусики и лифчик, или только трусики и футболку, или же просто корсет. Она решила надеть трусики, а вместо комбинации — топик с очень тонкими бретельками. Оба бюстгальтера, которые были у нее и которые она надевала крайне редко, например, на родительские собрания, были ужасно старомодными, а с корсетом всегда была страшная возня с крючками и петлями. Каждый поход в туалет был пыткой, а если нужно было справиться с застежками срочно или если дрожали пальцы то вообще было невозможно попасть нужным крючком в нужную петлю, особенно согнувшись в тесном туалете какой-нибудь забегаловки и при мерцающем освещении пытаясь вытащить черные кружева вперед, чтобы увидеть то, что невозможно найти на ощупь. Корсет, наверное, был изобретен, удалившийся от мирской жизни и враждебно относящийся к сексу монастырской братьей. Снять его можно было только снизу вверх, что, возможно, было практичным для секса по-быстрому где-нибудь в лифте но для первой ночи — довольно абсурдным. Поверх всего этого она надела бежевый свитер с высоким воротом, брючный костюм цвета морской волны и черные замшевые сапоги с застежками-молниями на наружной и внутренней стороне голенища. Костюмы-сапоги не очень-то подходили друг другу, но изменить что-то она не могла. У нее просто не было ничего другого. Ее косметика, которой было уже года три, имела прогорклый запах. Она боялась, что от испорченной косметики у нее на лице будут прыщи, и лишь слегка нанесла ее на критические места под глазами, чтобы не выглядеть чехоточной совой. Чуть-чуть синее -чуть для век и тушь для ресниц заставили ее глаза лучиться, и она даже нанесла на губы блеск, хотя знала, что через полчаса или после первого бокала вина он исчезнет. Волосы она оставила распущенными. Когда она бросила на себя пятый контрольный взгляд в зеркало и в десятый раз расчесала щеткой волосы, раздался звонок снизу от дверей дома. Она набросила на плечи пушистую коричневую шубу из искусственного меха, которая была далеко не элегантной, но в которой она еще ни разу не мерзла при любой погоде и помчалась по лестнице вниз. Он стоял перед дверью рядом с «Шевроле» розового цвета. Передние крылья и молдинги были синими. Она не поверила своим глазам. «Садись», — сказал он и ухмыльнулся. Она обошла машину и села в нее, — чувствуя себя в полной растерянности. Когда она захлопнула дверь, он уже трогался с места. «Куда мы едем?» — спросила она. «К морю», — ответил он. Он ехал быстро. Слишком быстро. Но она ничего не сказала. Она смотрела на его руку, небрежно и расслабленно лежащую на руле, и ничего не боялась. Это была широкая грубая, очень сильная рука, знакомая с тяжелой работой. Она совсем не подходила этому тонко чувствующему человеку, как показалось Карле, но она действовала на Карла успокаивающе. Эта рука может все урегулировать, может устранить любую опасность. Она была очарована косточками его пальцев, которые легко двигались взад и вперед, словно молоточки внутри рояля, когда на нем играют тихую музыку. И ей больше всего на свете захотелось, чтобы эти пальцы прикоснулись к ней это мой последний день в этой машине, — сказал он. «Почему — Почему? — спросила она. — Она мне больше не подходит. Этап жизни, на котором я обязательно должен был ездить на такой машине, закончился. Менеджер на такой тачке — это как-то даже странно, — заметила Карла, и ей это даже показалось смешным. — Да, — сказал он, искоса взглянув на нее. — Да, — подтвердила она. Дальше он вел машину молча. У нее было много времени, чтобы подумать о нем. Фраза «это мой последний день в этой машине» не насторожила ее. Она даже не подумала о том, что он может направить машину на опору моста и прихватить ее с собой на тот свет. Она думала лишь о том, что уже давно не чувствовала себя так хорошо, не была настолько расслабленной и беззаботной. Все страхи и сомнения улетучились. Она чувствовала себя так, словно знала этого человека уже много лет, словно он, целую вечность держал над ней свою оберегающую руку и нежно вел ее по миру который был ей совершенно незнаком и который она без него никогда бы не узнала она хотела его хотела никуда не отпускать его хотела незаметно быть рядом везде и повсюду следовать за ним она поверила что наконец то нашла плечо к которому можно прислониться закрыть глаза и пусть будь что будет ты хочешь есть спросил альфред Карла отрицательно покачала головой. Ей не хотелось ни есть, ни пить. Ей ничего не хотелось. И она ничего не боялась. Ей было ни холодно, ни жарко. Она просто сидела на обежевом кожаном сиденье в этой яркой машине. Она просто была здесь. И была бесконечно довольна. Альфред проехал через гамбург айденштадт где жила Карла, выехал на автобан А23 в направлении Хайда и помчался по федеральным дорогам 5 и 202 дальше до... Сакт Петер Ординга. В половине десятого они остановили машину и в темноте пошли вдоль бесконечного побережья. Карла не могла понять, что это на нее нашло именно сейчас, сегодня вечером. Завтра в девять я должен быть снова в Гамбурге, сказал Альфред. Но у нас с тобой целая ночь. То, что ей завтра в половине восьмого надо быть в детском саду, ему, наверное, даже не пришло в голову, и она тоже ничего не сказала. Но ее сердце забилось от волнения, и она почувствовала, как в висках запульсировала кровь. «Тогда не надо было ехать так далеко. Гамбург рядом с морем. Я люблю это бесконечное побережье», — сказал Альфред так тихо, что ей пришлось напрячься, чтобы разобрать, что он говорит. «Здесь у меня такое чувство, будто я в другой стране, что я больше не в Германии. Мне нужно это время от времени». Они гуляли еще часа полтора. Почти не разговаривая. Потом вернулись к машине, сели в нее и смотрели на море. В туманной доли невозможно было понять, где кончается берег и начинается море. У Альфреда была с собой бутылка простого красного вина, минеральная вода и соленые крекеры. А к ним большой кусок греческого сыра, как ей показалось, граммов это на восемьсот. Они ели и пили молча, и Карла не решалась нарушить тишину ни единым словом. Все казалось слишком банальным. Она ожидала, что он вот-вот обнимет ее или хотя бы возьмет за руку, но он этого не делал. И вдруг он начал рассказывать, что дома был младшим из пяти детей. Отец бросил мать незадолго до его рождения и уехал в Техас, где жил на огромной ферме. Пару лет назад его сестры, близнецы Лена и Луиза, переехали к отцу. В Америке они преподавали немецкий язык. Да и вообще на ферме было много работы, вдобавок они хотели взять на себя заботу об отце, когда тот постареет. Его брат Генрих был преуспевающим гинекологом во Афрайбурге и специализировался на ранней диагностике рака, а брат Рольф — уважаемым архитектором, с недавних пор работавшим в Берлине в Министерстве строительства и жилищного хозяйства. С Рольфом у них сложились самые теплые отношения, и брат часто заезжал к Альфреду на пару дней они прекрасно понимали друг друга. Рольф был образованным человеком, ориентировался практически во всех областях и был младшему брату не только другом, но и советчиком. С некоторых пор их мать стала чувствовать себя не очень хорошо, ей сейчас уже 75, и Альфред поселил ее в доме престарелых в Гамбурге, где за ней как минимум прекрасно ухаживают. На Карлу семья Альфреда произвела огромное впечатление. Несмотря на то, что мать вырастила детей практически одна, все они получили высшее образование и не утратили связи друг с другом. Эта семейная сага успокоила Карлу, и она почувствовала себя рядом с Альфредом еще лучше. «У тебя есть дети? Ты женат?» Наконец решилась спросить она, и это был главный вопрос. «У меня два прекрасных сына», сказал он и улыбнулся. «Старшему сейчас 21 год, а младшему десять. Они пока живут с матерью, с которой я, к сожалению, отношений не поддерживаю. Поэтому я уже целую вечность не видел сыновей. Надеюсь, что все изменится, как только они съедут из дома. То, что Альфред в 36 лет вряд ли мог быть биологическим отцом такого взрослого сына, ей даже в голову не пришло. Она смотрела на блестящее в лунном свете море, на звезды, и глаза у нее начали закрываться. Она поуютнее закуталась в шубку из искусственного меха и была очень рада, что надела ее. И как-то незаметно она уснула. Альфред так ни разу и не прикоснулся к ней. Дыхание Карлы стало ровным и глубоким, и Альфред понял, что она уснула. Для него это было очень кстати. Наконец, можно перестать выдавать придуманные истории, рассказывать которые получалось у него все легче и легче. Почему он не сказал Карле правду о себе и своей семье, и прежде всего об отце, он и сам не знал. Отец Альфреда которого тоже звали Альфред, был простым крестьянином, который любил свою семью больше всего на свете. Однажды, майским утром 1954 года, когда он как раз работал в поле, прибежал его девятилетний сын Рольф с криками ⁇ Мама, мама! ⁇ Что с мамой? ⁇ Она кричит, заплакал Рольф. Она плачет, и у нее совсем красное лицо. Глаза Рольфа страшно косили. Такое бывало, когда он чувствовал себя неуверенно, чего-то боялся, Или сильно нервничал. Акушерка пришла? Никого нет, плакал Рольф. Близняшек тоже нет. Мама послала их позвать Фрау Боземан, но они еще не вернулись. Альфред поцеловал Рольфа и взял его за руку. Идем, нам надо спешить. Эдит лежала на полу кухни в луже зеленых, отвратительно пахнущих околоплодных вод. Лицо ее было уже не красным, а белым как мел, и она судорожно дышала словно рыба выброшенная на берег альфред осторожно поднял ее на руки и удивился что она не сопротивляется обычно она оборонялась против любой фразы любой ласки и прежде всего против любой опеки просто взять ее на руки это было все равно что изнасиловать черт возьми пробормотала она когда альфред внес ее на кровать наверное ей очень плохо подумал альфред и почувствовал как любит ее чувство которого он уже целую вечность не испытывал. Когда он несколько месяцев назад набросился на жену и вошел в нее, это была не любовь, лишь похоть и желание хоть на пару секунд заглушить ощущение собственной ненужности и одиночества. Альфред взял Эдит за руку, со страхом прислушался к ее тяжелому дыханию и прошептал «Что мне делать? Скажи, я все для тебя сделаю». В этот момент по лестнице уже поднялась фрау Бозиман в сопровождении близняшек, которые были еще бледнее, чем их рожающая мать. Альфред испуганно выронил руку Эдит и послушно выполнил команду Генриетты Боземан, приказавшей ему и близняшкам убираться из комнаты. Альфред еще успел увидеть, как Генриетта отбросила одеяло и засунула Эдит два пальца между ног, во влагалище, чтобы проверить раскрытие матки. Он затрясся от ужаса и выскочил из комнаты. Генриета потребовала подать полотенце, полотенца, свежие просто кипяченую воду и горячий чай. Альфред принес все, что она пожелала, и успокоил детей. Он попытался отослать их в постель, но безуспешно. И только когда им наскучило сидеть на корточках перед закрытой дверью, они ушли. Рольф остался. Он сидел рядом с отцом на верхней ступеньке лестницы. Его глаза косили. У Альфреда сложилось впечатление, что мальчик понимает, что происходит за закрытой дверью комнаты. Они сидели рядом, словно заговорщики. Альфред заплакал, услышав крики жены, и Рольф положил голову ему на плечо. Альфред не видел, плакал ли он тоже. Под утро оба уснули. Разбудил их пронзительный голос Генриетты, которая держала в руках крохотного младенца, завернутого в полотенце. «Мальчик!» — гордо сказала она — словно это была только ее заслуга. «Наконец -то — Наконец-то! — всхлипнул Рольф. — Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то! У меня есть брат! Эдит поспала пару часов, а Альфред пока сварил детям на обед картошку и яйца. Ребенок лежал в колыбельке, которую Альфред сам вырезал из дерева. Каждый, кто проходил возле люльки, толкал ее, так что она все время качалась туда-сюда. Малыш был доволен. Он хрюкал, сосал большой палец и не требовал особого внимания. Если он плакал, близняшки по очереди клали его к себе на колени и качали, напивая «Баю-баюшки-баю». Но очень скоро им это наскучило. Только Рольф брал маленького брата на руки, шептал ласковые слова и количество раз целовал его маленькое круглое личико, пока малыш снова не засыпал. К вечеру Эдит встала с постели, отправилась в сарай, подоила коров и только после этого зашла в кухню, чтобы приготовить ужин. Рольф сидел у окна, держа ребенка на руках. Он улыбнулся матери. — У меня есть братик! — снова и снова повторял он. — Наконец-то, наконец-то, наконец-то у меня есть брат! Он ласково щекотал ребенка и обцеловывал его маленькие пальчики. — Да оставь ты его в покое! — сказала Эдит, качая головой, и принялась убирать со стола, где все еще стояли остатки обеда. — Он смеется! Смотри, мама, он смеется! Рольф был вне себя от счастья. — Грудные дети не умеют смеяться! Ответила Эдит, убирая грязные тарелки в мойку. Они могут только кричать и плакать. Она пустила воду в мойку, подошла к Рольфу, взяла у него ребенка, села, расстегнула блузку, приложила ребенка к своей плоской искудавшей груди и сунула ему сосок в рот. Рольф смотрел на это как зачарованный, но и со стыдом, потому что никогда прежде не видел грудь матери. Младенец сосал грудь, а Эдит не обращала на старшего сына никакого внимания. А ему вкусно! — тихо спросил он. — Нет, — сказал Эдит. — Но грудным детям это не важно. Ночью она три раза вставала, потому что с пеленатый комочек плакал. Он жадно хватал ее грудь и пил молоко с такой силой и жадностью, что у нее даже перехватывало дыхание. При этом она вспоминала ту ночь, когда Альфред после многих месяцев воздержания нащупал ее тело под толстым, слишком теплым одеялом и она не отбивалась, как обычно, а просто позволила ему делать с собой все, что захочется. В глубине души она даже наслаждалась этим, но одновременно просила у Бога прощения. Однако он не услышал ее молитв, а покарал этим свертком, который высасывал из нее остатки жизненных сил. Она согрешила, как и с остальными тоже, и наказание будет длиться двадцать лет или больше». Вначале были бессонные ночи и сознание того, что не придется спокойно спать на протяжении долгих месяцев. Потом снова детские болезни, страхи и заботы, которыми Бог наказывал ее каждый день. Во время беременности она заставляла себя каждый день по три раза читать молитвы, чтобы Святая Богородица сжалилась над ней и позволила хотя бы в четвертый раз избежать материнства. Три молитвы — это было долго. И у нее каждый день доставало на это времени, Но она была упрямой и молилась на протяжении девяти месяцев. Что она обещала создателю, то и выполняла. Генрита Бузиман сразу же после родов взвесила младенца, обмерила его, обмыла и как могла обследовала. Насколько она могла судить, ребенок был здоров и не пострадал от отравления околоплодными водами. Но, считала она, следует подождать. Последствия могут наступить через несколько месяцев или даже годы спустя. Эдит не хотела этого ребенка, а когда услышала мнение акушерки, то чувств к нему у нее стало еще меньше. Она чувствовала, что этот ребенок принесет семье одни лишь заботы и беды. В то первое утро с ребенком в доме она лишь часов в пять утра впала в глубокий сон, пробудить от которого ее не мог никакой плач. И из-за этого она не услышала мужа, который тихо звал на помощь, потому что сил громко кричать у него уже не было. Когда в семь утра зазвонил будильник, Альфред, который в это время обычно был уже в поле, сидел согнувшись на краю кровати. Когда она положила ему руку на спину, собираясь спросить, что случилось, он прошептал «Вызови врача! Быстро!» и потерял сознание. Эдит восприняла ситуацию как абсурдную и растерялась. Она натянула халат, подровняла концы пояса, на что ушло секунды четыре, тщательно завязала его и, И только потом побежала по узкой лестнице вверх, в комнатушку под крышей, где спал Рольф и растолкала его. «Беги к доктору Шефлеру, пусть придет поскорее, папе плохо!» Рольф протер глаза и недоверчиво посмотрел на нее. «Ребенок? Речь не о ребенке, а о твоем отце! Бегом, черт бы тебя побрал! Поторопись!» Рольф выпрыгнул из постели, кое-как напялил брюки и пуловер. Больше всего времени заняло надевание ботинок. Но уже через несколько секунд он промчался вниз по лестнице и выскочил из дома. Эдит вернулась в спальню. Альфред лежал на кровати с закрытыми глазами и широко открытым ртом. Она склонилась над ним, но не заметила искорки жизни. Дыхание тоже не было слышно. Ее крепкий муж, который мог открутить любой винт, мог валить деревья, строить сараи, ловить взбесившихся быков и поднимать обломки скал, умер вот так, сразу. Прошло минут двадцать, прежде чем появился доктор Шефлер. Он быстро обследовал Альфреда и покачал головой. Все, уже ничего не сделаешь, сказал он. Он умер мгновенно. Против этого нет спасения. Когда сердце вот так останавливается, врач бессилен. В этот момент Эдита начала кричать. И кричала несколько минут. Так громко и так пронзительно, что никто из присутствующих не мог этого выдержать. Близнецы стояли в дверях, бледные и испуганные. Рольф теребил пальцы и страшно косил, а ребенок плакал в одиночестве в колыбельке на кухне. Доктор Шефлер удерживал Эдит, которая порывалась крушить все вокруг. И, наконец, ему удалось сунуть ей в рот успокоительное. Эдит выплюнула таблетку прямо в зеркало для бритья, висевшее в спальне. Таблетка сначала прилипла к зеркалу, а потом медленно сползла вниз. Через 15 минут Эдит перестала кричать, и доктор ушел. Она уложила ноги Альфреда на кровать, заботливо укрыла мужа одеялом, убрала с его лба прилипшую прядь волос и сказала, обращаясь к покойнику, — Я тебя никогда не прощу, что ты оставил меня в беде. Потом она обернулась к детям, испуганно стоявшим в комнате и с ужасом наблюдавшим за этой сценой. — Ваш отец мертв, — сказала она, — и уже, наверное, попал на небо. Не волнуйтесь. — Ему, конечно, там хорошо, и с этого момента он с неба будет смотреть, как вы себя ведете. — Ну как же он может быть на небе, если лежит здесь? — спросила Луиза. — Да, как такое может быть? — поддержала ее Лена. — Его душа на небе, — пояснила Эдит. — То, что здесь лежит, хотя и папа, но это уже не папа. Рольф кивнул и вытер слезы из глаз, которые страшно косили. Иди и принеси ребенка, сказала мать. Я думаю, мы назовем его Альфредом. Они даже не дали мне собственного имени. Даже этого не сделали, с горечью подумал Альфред, перед тем, как забыться крепким коротким сном. Карла проснулась в пять утра, когда он завел двигатель. Шел легкий снег. На автобане будет скользко, подумала она. Ей вспомнился вчерашний вечер и ночь, и она чуть не расплакалась. Она во всем виновата. Она все испортила. Она вот так взяла и уснула. Наверное, он обиделся, что она не стала слушать дальше. И, конечно, расстроился из-за того, что она заснула раньше, чем он успел приступить к ласкам. А эта ночь могла быть такой прекрасной. — Доброе утро, принцесса! — сказал он, увидев, что она проснулась и улыбнулся. — Хорошо выспалась? — Мне очень жаль, — пробормотала она. — Из-за чего? — Он или в самом деле удивился, или только притворялся. — Что я заснула, когда ты рассказывал? — О чем речь? Никаких проблем. Он говорил серьезно. Она почувствовала это и немного успокоилась. — Сегодня я продам машину, — сказал он. — У меня уже есть три человека, которые хотят ее купить. — За сколько? — спросила она. — Восемь тысяч. Она наморщила лоб. — Так мало. Ведь такие машины... — Настоящая редкость? — Да, но большего она не стоит. — Восемь тысяч, и я буду доволен. Альфред, чувствуя, что дорога скользкая, ехал медленно и осторожно. Карли по-прежнему хотелось спать, и она закрыла глаза. За этим мужчиной она готова пойти на край света. Она не могла представить себе ситуацию, с которой бы он не справился.